Глава тридцать шестая. Мы ехали около двух часов, не останавливались ни на минуту. Ни у кафе, магазина или заправки. Геннадий все заранее предусмотрел и с уверенным и спокойным выражением лица сидел на переднем сидении, поглядывая иногда в телефон. Машину вел молодой парень лет двадцати пяти. Коренастый брюнет. Крепкого телосложения и невероятно красивых карих, практически черных глаз. Мы не пользовались навигатором. Парень знал дорогу, изучил ее заранее. Мы не ехали вслепую, а уверенно двигались в нужном направлении. Это еще раз меня восхитило. Уровень подготовки людей гейца Гейтса был на высоте. — А где остальные машины? — спрашиваю я, посматривая в окно. За нами не было машин сопровождения. — Остальные? — Гена повернулся ко мне и внимательно посмотрел. — Но вы сказали, что рядом со мной будет еще пять человек они уже там. Двое приехали вчера вечером, остальные подъехали с утра. Проверяют обстановку и устраиваются. В поселке живут в основном старики, а ты знаешь, что этот народ самый любопытный, и поэтому парни не поехали толпой туда, привлекать внимание нам ни к чему. Вот и рассосались мои ребятки незаметно по разным улицам. Давайте повторим сценарий. Вы, ребята, молодожены. Кстати, познакомьтесь, Лиза, это Герман, твой якобы муж. Очень приятный Герман, краснее говорю я. Такого развития сюжета я не ожидала. Мне тоже, Елизавета Сергеевна, ответила официально водитель без фривольностей и откровенных взглядов. Только слегка улыбнулся. Если у Геннадия весь персонал такой строго вышколенный, то мне действительно бояться не стоит. Я как за каменной стеной. Продолжим. Геннадий снова врубил режим босса. Для соседей вы молодожены, которые решили уединиться от родственников и друзей. Старайтесь из дома не выходить. Соседи оценят это так, как надо вам. Любовь-морковь и все такое. Но если ты, Лизок, решишь прогуляться, то только в сопровождении Германа. Одна никуда не ходи. Это вопрос безопасности. При этом постарайтесь изобразить любовь, если попадетесь на глаза посторонним. «Люди взрослые, сыграть сможете». «Я лучше вообще выходить не буду», – пробубнила я себе под нос, на что Геннадий только улыбнулся. «Лиза, постарайся найти позитив во всем этом. Дача находится в потрясающем месте, в окружении хвойного леса. Белочки по деревьям прыгают, птички поют, а домик из чистого дерева. Там дышится легко, а спится... Сам бы остался на недельку, да только дела, дела». «Этим ахламоном зарплату платить надо». «Геннадий!» – обратилась я к мужчине. «Ответьте мне честно. Все очень серьезно. Не буду лгать тебе, да. Но Руслан справится. Он из тех мужиков, кто не пасует перед трудностями. Спасибо за честность. Любой бы другой солгал, а тебе не могу». Мы встретились взглядами и обменялись улыбками. Наконец мы въехали на территорию дачного поселка. Несколько минут по узким дачным улочкам, и мы на улице земляничная. Дом старый, маленький, но взгляд от него оторвать невозможно, будто сказочный. Как только входишь в него, сразу попадаешь на летнюю веранду кухню. Напротив входной двери еще одна дверь, ведущая в единственную комнату на первом этаже. В ней расположены две кровати, камин и телевизор. Также на веранде у самого окна расположена лестница на второй этаж. Там посередине мансардного помещения расположена доуспальная кровать. Стены, обиты деревом, и аромат древесины действует на меня усыпляюще. Так и хочется прилечь на эту кровать и закрыть глаза. «Освоилась?» – спрашивает Гена, когда я спускаюсь вниз. «Да, очень уютно и ничего лишнего». Герман входит в домик, неся в своих руках пакеты с продуктами. В каждой руке по пять увесистых пакетов. Бицепсы напряжены и привлекают мое внимание. Отвожу взгляд в сторону. Не делай это, так пялиться на мужчину, пусть и такого красивого. Держи. Руслан попросил купить для тебя планшет. Геннадий протягивает мне коробку. Я закачал в него кучу фильмов. Если не по твоему вкусу, то уж извини. «Вижу, что комнату ты для себя уже выбрала», — кивает в сторону лестницы. «Да, она мне очень понравилась. И дышится хорошо, и кровать просторная. И планшет как раз, кстати, на втором этаже нет телевизора. Там в саду гамак натянут между деревьями. Думаю, ты будешь в восторге. Герман, натаскай в баню воды. Есть, босс». Провожаю Германа взглядом до колодца. понимая, что Гена специально отослал парня, Перевожу любопытный взгляд на его начальника. Лиза, держи. Геннадий вытаскивает что-то из кармана своего пиджака и протягивает мне. Губная помада. Непонимающе смотрю на него. Да, и по совместительству маячок. Он открывает помаду снизу и демонстрирует мне маленькую пластинку. Зачем? Для успокоения моей души. Послушай, Лизок, у меня работают профессионалы, но они всего лишь люди. Люди, у которых есть семьи. Матери, жены, дети. И если перед ними встанет выбор ты или они, они выберут их. Я это понимаю. Молодец, что понимаешь. Вот поэтому я даю тебе эту вещицу. О ней не должен знать никто. Для всех это всего лишь твоя губная помада. Носи ее, пожалуйста, всегда с собой. Даже в баню и туалет. Поверь. В экстренной ситуации она может спасти тебе жизнь. Обещаю, Геннадий. Беру помаду и кладу в карман своей олимпийки, не забывая обнять широкоплечего мужчину, ставшего мне близким человеком. Ну, мне пора, отстраняется от меня. Уеду на вашей машине. Если спросят соседи, вы сюда приехали на такси. Целует меня в лоб. Береги себя, красавица. Эх, и что мы с тобой не встретились раньше? Раньше, ну, до Камаева я б тебя не упустил. А так не имею привычки женщин отбивать, и я очень рада этому. Увидимся, конечно, обязательно. Герман, я ушел. После того, как Генц уехал, я будто потеряла в себе уверенность. Видимо, он в меня вселял это чувство на ментальном уровне. Появилась нервозность и опасение. Лиза. Баню затопить? Что? Отвлекаюсь от своих мрачных мыслей и фокусирую взгляд на парне в дверном проеме. Да, пожалуй, надо натопить. Хорошо. А вы, точнее ты, разбери пакеты с продуктами. Сейчас. Герман уходит, и я принимаюсь за работу. Продукты разложены, пакеты прибраны, а времени еще вагон. Принимаюсь за влажную уборку. Здесь давно никого не было, и многовековой слой пыли так и просит его убрать. Потом прилегла ненадолго. Даю ноге отдохнуть, пусть не перелом, но все же трещина — это не синяк. Затем готовлю ужин. По-простому — жареная картошка с мясом и овощной салат со сметаной. «Как вкусно пахнет!» — восхищенно говорит Герман, мои руки в раковине. Проголодался — Спрашиваю я, накладывая картошку по тарелкам. Безумно. Дрова наколол, воды натаскал и баню истопил. Кушай. Спасибо. После ужина Герман не позволил мне вымыть посуду. Перемыл сам, в благодарность за вкусный ужин. Пока он был занят этим делом, я сходила в баню. Точнее, Герман меня проводил до неё, вручил мне фонарик, которым я должна ему маякнуть, когда закончу, чтобы он меня встретил. Выполнив все инструкции, после бани я поднялась на второй этаж. Прилегла на кровать, и на душе вдруг стало невыносимо тоскливо. Хоть плачь. Каждый шорох за окном селял в меня ужас. Натянув одеяло себе на голову, я еще долго лежала в темноте, думая о Руслане и Ване. Завтра мне разрешено позвонить брату, и ради этого я должна пережить эту ночь.